16. -е. Граф Головкин, как первое лицо Верховного Тайного Совета, получил приказ, подписанный императрицей и переданный ему с рук в руки самим князем Меншиковым. По указу этому следовало действовать немедленно, а заключался он в том, чтобы арестовать генерала-графа Дивьера и допросить, что происходило в день 16 апреля, в горнице дворца, ближайшей к а п о ч е в а л ь н е в те минуты, когда г о с у д а р ы н е была между жизнью и смертью. «Буде господин генерал-лейтенант д е в ь е р говорилось в приказе, — будет упорствовать, то комиссии, назначенной для следствия над ним, не возбраняется прибегнуть к пытке». Дивьер, думавший, что князь Меньшиков никогда не решится ничего предпринять против него, жестоко ошибся. Князь своей властью, полученный на чистом листе подписью г о с у д а р ы н отдал его под суд. Разумеется, на этой пытке, после д в пяти ударов плетьми, Девьер заговорил так, как заговаривали и все. Он не только сознался во всем, в чем его обвиняли, во всех клеветах, на него возводимых, но и назвал всех своих сообщников. И этих сообщников называла, конечно, сама комиссия». А д е в ь е р подтверждал, не стерпя побоев, мнение комиссии. Таким образом, оказывалось, что существует заговор с какими-то тайными неизвестными целями. Какие цели заговорщиков комиссии знать было не нужно, вина была не нужна, нужны были лишь виноватые. Имена, которые объявил Дивьер, были Толстой с сыном. Бутурлин, Ушаков... Нарышкин, Долгорукие и другие лица. Все эти люди были самыми главными ораторами за последние дни, громко говорившими против обручения княжны Меньшиковой с Петром. Не входя в подробности заговора, комиссия обвинила Дивьера лишь в возмутительном поведении в те минуты, когда г о с у д а р ы н е была при смерти. Его обвиняли в пяти пунктах. Первая — что он уговаривал ц е с о р е в н у Елизавету Петровну не плакать, говоря, что не стоит свое личико портить. Второе, что предлагал, шутя Анне Петровне, ради печали выпить вина. Третье, говорил неприличные слова на ухо великому князю и заставил ребенка в такие печальные минуты рассмеяться. Четвертое. Забыв всякое благоприличие и долг верноподданного, ухватил плачущую фрейлину графиню Скавронскую за талию и тащил танцевать, чтобы якобы развеселить ее. И пятое. Чтобы заставить всех смеяться, обозвал князя Никиту ю р и ч а Трубецкого, известным на всю столицу прозвищем Егор. Разумеется, сам Дивьер... И все его друзья знали, что оправдываться нечего. Его виновность была необходима. Многие были свидетелями помощи, оказанной им фрейлиной императрицы, и нечаянного совпадения того, что явившийся лакей действительно назывался Егором. На беду Девьера все, на кого он ссылался в свое оправдание, э т о з в а л и с ь не в пользу обвиняемого. Цесаревны ничего не помнили, Князь же Трубецкой, человек трусливый, отозвался, что убежден в умышленном произнесении дивьером этого глупого прозвища. «Это случалось со мной не раз», — говорил он. «Часто бывает так. Вызовут лакея, действительно, Егора. Да около меня его и позовут». «Тоже случилось е г о н ы й день во дворце». Наконец, к ужасу обвиняемого и соблазну многих его друзей фрейлина г р а ф и н е с к о в р о н с к а я подтвердила, что г р а в Дивьер, обхватя ее, говорил ей, давай плясать, чего тут плакать. Некоторые лица бросились к фрейлине, умоляя ее взять эти показания назад, как клевету и ложь. Но Дахабенская ю н к у д з е плакала, даже рыдая, сознавалась, что это клевета и ложь. Однако взять своих слов из судной комиссии она по одной сокровенной причине не может. Разумеется, не могла потому, что это был приказ Меньшикова. Между этим приказанием и ее будущей судьбой, даже судьбой ее возлюбленного Цуберки, была тесная связь. Не сразу согласилась на лжесвидетельство добрая девушка, но князь убедил новую приятельницу, что она не усугубит положение Дивьера, это дело его пропаще. Суд над Дивьером и его сообщниками произвел то действие, которое было нужно для Меншикова. Волнение по поводу обручения и будущего бракосочетания его дочери с великим князем сразу улеглось, и все стихло и присмирело сразу. «Поджали хвосты!» — говорил, смеясь князь Меншиков. «Как мало нужно, чтобы заставить всех вас замолчать!» и попрятаться каждому на свой шесток. Между тем, пока судились виновные, г о с у д а р ь н я вдруг снова п о ч у в с т в о в а л себя гораздо хуже, снова была при смерти. На этот раз доктора уже совершенно отчаивались. Та же болезнь с сильнейшими приступами повторялась и, видимо, уносила последние силы. Наступило 6 мая. И по странной случайности в один день произошли два события, изменившие совершенно положение властного князя из Жорского. В н е м состоялся указ «Дивьера с сообщниками лишить чинов, чести и деревень данных и сослать Дивьера в Якутск, а других в разные окраины империи». В конце приказа было прибавлено «Дивьеру перед ссылкой» Учинить наказание, бить кнутом. А в девятом часу вечера, не приходившая за несколько дней в сознание государыня, скончалась. Один вопрос, одна забота, одна мысль тревожила всех. Кто будет наследником? Кто вступит на престол, так как воли своей покойной г о с у д а р ы н я не выражала? Но в ту же ночь ближайшие сановники... Ближе всех, стоявшие к кормилу правления, узнали, что завещание есть. На утро 7 мая, при всеобщем сборе во дворце, где присутствовала вся царская фамилия, все члены Верховного Тайного Совета, все члены Сената и Синода и весь генералитет, было прочитано завещание покойной императрицы, по которому ее преемником назначался великий князь п Петр Алексеевич. Князь Меньшиков стал, наконец, нареченным тестем царствующего государя. Дочь его поминалась во всех храмах как обрученная невеста царствующего государя. А приказом Верховного Тайного Совета были сосланы и разъехались по разным дальним трущобам все его главные враги. Единственное, чем утешались тайные враги, оставшиеся невредимыми, было то обстоятельство, что императору лишь одиннадцать лет. До той минуты, когда он может сделаться супругом Меншиковой, а она императрицей, должно пройти по крайней мере лет шесть. А за это время еще много воды утечет. Может умереть и сам Меншиков, а брак расстроится». В тот же день, 7 мая, после торжественного чтения завещания, было назначено генеральное поздравление новому императору со вступлением на престол, а затем вельможи и сановники поголовно сделали визит, которого от них никто не требовал, никакой закон и никакой этикет. Требовали этого их личная безопасность». И нежелание со дня на день разделить судьбу Девьера и многих других лиц, еще недавно бывших среди них. Все отправились поздравлять ее высочество, невесту молодого государя-императора.